«Это модная галерея, да. То есть цены высокие. Там собирается элита, он говорил очень серьезно. Но когда я рассмеялся, составил мне компанию. Дум Думаю, именно в этот день Джек Контори стал мне другом, а не наемным работником. Тогда вопросов больше нет, потому что я, безусловно, элита. Такая галерея мне и нужна. Я поднял руки, раскрыв ладонь, и Джек лопнул по ней. По приезде в розовую громаду Джек помог занести в дом мою добычу и...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 Я слышал ее дыхание, громкое и тяжелое, пусть до эмфиземы делу, похоже, еще не дошло. Дыхание человека, который большую часть жизни не выпускал сигареты изо рта. Потом она заговорила вновь. Принимая во внимание все обстоятельства, дюмаки для дочерей – место несчастливое. Я вдруг подумал о рыбе, в сторону ей платье для тенниса, окруженной теннисными мячами, а волны выносили на берег все новые и новые. «Надеюсь, со временем мы встретимся. До свидания, мистер Фильмантлу!» Щелчок. И я остался наедине с неустанным шурш... ракушек и домом. Прилив продолжался. Как рисовать картину 3. «Оставайтесь голодным. Принцип этот проверен на Микеланджело, проверен на Пикассо, проверен сотнями тысяч художников, которые творят не из любви, хотя без нее никак нельзя, но ради хлеба насущного. Если вы хотите отобразить этот мир», Призовите на помощь ваши неутоленные желания. Вас это удивляет? Не должно. Нет ничего более человечного, чем голод. Нет творчества без таланта. Тут я с вами соглашусь. Но талант нищий. Талант просит милостыню. Голод – вот движущая сила искусства. Та маленькая девочка, о которой я вам говорил, она нашла свое неутоленное желание и использовала его. Она думает, больше никакой кровати целый день. Я иду в комнату папочки, в кабинет папочки. Иногда я говорю кабинет, иногда тадинет. Но в нем большое красивое окно. Они сажают меня в кресло. Я могу смотреть вверх на птицы, красоту. Слишком много красоты для меня. И у меня, и мне становится вкусно. У некоторых облаков крылья, у других синие глаза. При каждом закате я плачу плачу так, как мне вкусно. Больно смотреть, боль уходит. Боль уходит в меня. Я не могу сказать, что я вижу, и от этого мне вкусно. Она думает, грустно, это слово грустно, не и не кесно. Кесно, на чем дети сидят. Она думает, если бы я смогла остановить боль, если бы я смогла вылить ее из себя, как Пинки, как Пипи, я плачу, пытаюсь, пытаюсь сказать, чего я хочу. Няня помочь мне не может. Когда я говорю цвет, она касается своего лица. Улыбается и говорит, всегда такая была, навсегда такой останусь. Старшие девочки тоже не помогают. Я также сержу, сержусь на них. Почему вы не слушаете? Вы большие злюки. Однажды приходят близняшки, Тесси и Лоло. Они особо говорят между собой, особо слушают меня. Сначала не понимают, но потом Тесси приносит бумагу. Лоло приносит карандаш, и с моих губ слетает тандаш. Отчего они радостно кричат и хлопают в ладоши. она думает, я почти могу сказать слово карандаш. она думает, я могу создать мир на бумаге, я могу нарисовать, что значат эти слова. я вижу дерево, я создаю дерево, я вижу птицу, я создаю птицу. это хорошо, когда как вода из стакана. это маленькая девочка с повязанной головой в розовом домашнем платье, сидящая у окна в кабинете отца. ее кукла Новин лежит рядом на полу. У нее доска, и на доске лист бумаги. Ей уже удалось нарисовать лапу с костями, которая определенно похожа на засохшую сосну за окном. Она думает, «Мне нужна еще бумага. Пожалуйста!» Она думает, «Элизабет! Я Элизабет!» И речь возвращается, хотя казалось, что она потеряла навсегда. И не только больше, чем речь. Лучше возвращается собственное «я». Возвращается Элизабет. Уже на этих невероятно смелых первых рисунках что происходит, и хотела большего. Ее дар был ненасытным. Лучшие дары и худшие. Они такие всегда».